Глава 35. Ты моя судьба. Кинар. Когда Кэрин ушла вместе с Нериной, то волнение охватило меня. Капелька была не в самом лучшем состоянии, и я боялся, что она попадет в беду. Тахир выглядел немногим лучше нее, весь взъерошенный, подавленный и расстроенный. Казалось, он едва держится на ногах от чудовищной усталости. Многозначительные эмоции навалились на него, истощая, и я не знал, как помочь другу. «Она не примет меня», — обречённо вздохнул он. «Сынок», — осторожно произнесла миссис Лериса, — «девочке нужно время». Кэрин испытала сильный шок. «Вспомни себя, когда узнал о ней». Тахир лишь кивнул, понуро опуская голову. «Я иду за ними», — не мог стоять на месте. Стихия металась под кожей, требуя пойти следом за девушками. «А про слияние магии послушать не хочешь?» Едва слышно задал вопрос водник. «Может, будет лучше, если сначала узнаешь ты?» «Дай угадаю». Не стоит говорить, что сердце забилось чаще, ведь этот вопрос никак не шёл у меня из головы. Но всё же я попытался сохранить невозмутимость на лице, хоть и далось мне это с огромным трудом. «Мы с Кэрин — идеальная пара. Нервно выдал я, моля богов, чтобы это было именно так. Я прав. «Какая проницательность!» — всплеснула руками леди Лериса, а я в этот момент чуть с ума не сошёл от счастья и радости. «А ещё вы можете чувствовать эмоции друг друга и мысленно общаться. Важно поддакнул я, что привело к отвисанию челюсти у Тахира. Но только когда наша магия едина». «Это временно», — продолжила мама моего друга. «Вам просто нужно как можно чаще соединять свои магии, и тогда помимо мысленного общения будет ещё и расширение ваших резервов. И детки у вас будут очень сильными в магическом плане», добавила она, глядя на смущённого меня. «Ты покраснел», — усмехнулся друг. «Вот ещё», — буркнул я, понимая, что водник прав. «Ну, мне только осталось побывать маковым цветом», — форчал про себя, Ощущая, как в груди распирает что-то тёплое, светлое. Я был безумно счастлив слышать это. Да, о детях пока думать рановато. Кэрин мне себя поцеловать толком не давала, не говоря уже про что-то большее. Так что с детьми придётся повременить. «Спасибо», — благодарно кивнул леди Лерисе, не зная, как ещё выразить весь свой спектр эмоций. «Рада, что смогла помочь», — улыбнулась она. «Ладно, я пойду». «Надо найти девушек», — неловко кашлянул я. «Я с тобой», — уверенно шагнул ко мне брат. «И только скажи, что нет, Кинар, я...» «Да я не против», — остановил я в воинственный настрой друга. «Я бы тоже хотела, но не стану осложнять своим присутствием и без того нелёгкую задачу», — расстроенно поджала губы миссис Лериса. «Тахир». — окликнула она сына, когда мы уже открыли пространственную воронку по остаточному магическому следу Нерины. «Мне понравилась эта девочка. Она искренняя. Это сейчас такая редкость. Я буду ждать вас дома. Удачи, сынок». Далее был переход, который вывел нас в комнате девушек, но она на нашу беду пустовала. «Ушли только что!» — нервно взлохматил я волосы. «Ищи дальше!» Тахир, не зная, куда себя деть, сунул руки в карманы брюк. «По связи с Нириной ищи, брат! Давай же, не тяни время!» Я кивнул и потянулся к родовой ниточке сестры. Маршрут их перехода мгновенно возник в мыслях, и конечная цель его мне не понравилась. «Они за пределами Академии, дьявол!» Моё сердце учащённо стучало. Я готов был рвать и метать, Ведь дал Нирине чёткие указания, чтобы она приглядывала за Кэрин и не выпускала её за ворота Академии. «Открывай портал!» — нервничал Тахир. Выстроившись, призвал магические потоки, которые закружились вокруг нас. Миг, и я стою возле побелевшей лицом сестры, непонятно где. Повсюду виднелись не самые презентабельные домишки, заборы того и гляди готовы развалиться прямо на наших глазах. Дороги не были выложены брусчаткой, Обычные, земляные, а чуть поодаль виднелась огромная свалка. «Какого чёрта ты здесь делаешь?» — зашипел я на сестру. «Успокойся!» — встал передо мной Тахир, загораживая Нерину с собой. «Заступник нашёлся!» — злился я. «Нерри, где Кэрин?» Мой голос в этот момент походил на рычание хищника. «Она... она к матушке захотела!» — заикаясь, ответила сестра, ведь я был в таком бешенстве, что словами не передать. «Как я могла отказать? Кэрин сильно расстроена!» «Ты?» — сжав пальцы в кулаки, пытаясь успокоиться, я призвал всё своё самообладание. «Я же просил тебя!» «Ладно, какой дом? Но ну? В груди разливалось сильное волнение. А может, таким образом я чувствовал эмоции, Кэр? «Вон тот!» — снежинка испуганно ткнула пальцем в нужный домишко и снова юркнула за спину Тахира. Не теряя даром времени, я без разрешения хозяев вступил на чужой двор. Конечно, здесь было не то, к чему я привык и в чём вырос, но меня это не смущало и не беспокоило. Мне не было разницы, к какому сословию относится Кэрин и какое занимает положение в обществе. Теперь она моя до скончания веков, как и я принадлежу лишь ей одной. Никому не позволено открыть и рта в её сторону. Пусть только попробуют». Входная дверь была приоткрыта, и я, набравшись наглости, вошёл внутрь, морщась от тихого скрипа дверного полотна. Из глубины дома доносились голоса, переполненные эмоциями. Я начал медленно приближаться к их источнику от услышанного, приходя в неописуемый шок. Оказывается, матушка Кэрин — пострадавшая сторона. «Кэрин! Кэрин, деточка!» Громкий крик коснулся моего уха, заставляя кровь в венах леденеть. «Святой Улур, что с тобой? Дочка, прошу, возьми себя в руки, возьми!» Не раздумывая, рванул вперёд, на секунду ужасаясь от представшей передо мной картины. Кожа капельки была усыпана светящимися венами и капиллярами, она буквально сияла. Знал, что поступаю грубо по отношению к матушке Кэрин, но иначе было никак нельзя. Выхватил ее из рук испуганной женщины и прижал к своей груди, пытаясь отвлечь Кэр от разрывающих ее на части эмоций. Дыши, шептал я, позволяя себе вольность уткнуться носом в макушку девушки. Слышишь, дыши, иначе будет сильный магический выброс. Кэрин, я с тобой. Все хорошо, капелька моя. Мы совсем справимся. Теперь у тебя есть я. Кинар. Кэрин с силой сжала пальцами мою рубаху. шептал я прикрывая глаза Строт и пытаясь сосредоточиться на возникшей проблеме но аромат девушки путал мысли дьявол возьми себя в руки потом все потом сейчас важна только она я я капелька шмыгнула носом дыши повторяй за мной давай ласково погладил ее между лопаток теснее притягивая к себе Рядом стояла ее заплаканная матушка, которая неотрывно смотрела на обнимающихся нас. Она была шокирована и растерянна, но все же мешать не стала, молча наблюдая за происходящим. Мне хватило секунды, чтобы заметить колоссальное сходство между ними, и я был рад, что Кэрин и Тахир пошли в своих матерей, а не в этого убогого. Мы дышали в унисон, и я ласково перебирал локоны моей водницы, пропуская их между пальцами. а она, уткнувшись носом в изгиб моей шеи, стояла без движения, опаляя кожу своим горячим дыханием. Было до ужаса приятно держать Кэрин в объятиях. Я таял от чувств к ней, мне не хотелось её отпускать, так бы всю жизнь и простоял, чувствуя тепло тела синеглазой. Знал, что её податливость — лишь временное явление. Сейчас отступит волна агрессии и беспомощности, и Кэрин пошлёт меня куда подальше со своими обниманиями. Но я решил для себя, что теперь никуда её не отпущу. «Тебе легче», — шептал я, замечая, что вены уже почти не светятся. «Легче», — шмыгнула она носом. «Теперь можешь уже отпустить меня». «А я тебя и не держал», — усмехнулся я, ожидая такого поворота событий. «Это ты вцепилась в мою рубаху клещом». фыркнула водница, отстраняясь и заглядывая мне в глаза. «Что ты здесь забыл?» «Волновался о тебе», — улыбнулся я, переводя взгляд на матушку, самой очаровательной в мире девушки, которая рассматривала меня, явно задаваясь вопросом, что связывает меня и её дочь. «Здравствуйте», — постарался вложить в свои слова всю искренность, на которую только был способен. «Меня зовут Кинар. Я учусь вместе с вашей дочерью». «Мисс и Лора», — кивнула мама Кэрин. Я сразу отметил «Мисс, не миссис». «Ты старшекурсник, и со мной не учишься», — прилетела мне от кэрен «Но это не отменяет того факта, что мы получаем знания в одной академии», — ответил я, так и продолжая улыбаться, словно идиот. «Ну, неизвестно мне, как себя нужно вести в присутствии родителей той, которая дороже всего на свете. Не было у меня такого опыта. Что уж теперь поделать?» Приходится импровизировать и прислушиваться к внутреннему голосу. «А вы?» Матушка взволнованно вздохнула. «У вас с Кэрин отношения?» «Да», — важно выдал я. «Нет», — одновременно со мной выпалила Кэр, возмущенно смотря в мою сторону своими глазищами. Я выпал на несколько секунд из реальности, пока тонул в их синеве. «Это что еще за фокусы такие?» — ахнула Кэрин. «Ты что выдумал?» Лишь озвучил свое желание. Моё лицо приобрело серьёзность, а Кэр нахмурилась ещё сильнее, заставляя не на шутку занервничать. «Давай покажем твоей маме», — попросил я, зная, что получу отказ. «Пусть посмотрят, м?» «Не надо», — упрямилась капелька. «Тем более мы даже не знаем, что это такое». «Я знаю», — сделал шаг Кэрин, стараясь не перейти допустимых границ, ведь рядом с нами была матушка. «Дочка, что происходит?» спросила мисс Элора. «Ничего, мама», — отмахнулась вредина. «Я бы так не сказал», — усмехнулся, обжигая взглядом водницу, которая недобро прищурилась. «Слияние магии, которое происходит у нас с тобой, означает, что мы — идеальная пара». «Что?» — побелела лицом капелька, а её матушка схватилась за сердце, прислоняясь спиной к стене. «Сегодня узнал», — протянул руку. выпуская магию и направляя её к Кэрин, желая снова прикоснуться к ней, пусть и магически. «Ты моя судьба, и я так этому рад».